Было разрешено напечатать прежде запрещенные переводы Павского и Макария Глухарева. Полностью русский перевод Библии вышел в 1876 году, однако он рекомендован только для домашнего чтения. За богослужениями читается Елизаветинская церковнославянская Библия. Однако для понимания Божественного Откровения одной Библии недостаточно. Множество конфессий и сект, опирающихся на один и тот же текст, тому свидетельство. Библию правильно могут понять только люди, самой жизнью приближенные к Богу. Причем не один человек, а все в совокупности. Действительно, правильно поймет написанное тот, кто находится в одном духе с пишущим. Поэтому только в церкви, то есть в собрании апостолов, мужей апостольских, Апологетов, святых отцов, приближенных ко Христу и по времени, а главное по духу, можно искать правильное толкование. Разберем же основные методы герменевтики, к которым прибегала Святая Церковь. Иудеи Александрии развили метод аллегорического толкования, заимствованный ими у античных писателей, который усовершенствовал известный иудейский религиозный мыслитель. Филон, около сорокового года нашей эры. Метод был воспринят Александрийской христианской школой, Климентом и Оригеном, второй II 3 века, а затем Святым Григорием Низким, 332-389 годы. Школа исходила из мысли, что Танах содержит скрытые смыслы, которые не обнаружить при буквальном понимании. Эти смыслы открывались путем расшифровки аллегорий. Сирийскими отцами антиохийской и эдесской школ в III-IV веках, из которых наиболее известен преподобный Ефрем Сирин 306-379 годы, был разработан метод буквального толкования. Метод предполагал связное и ясное описание библейских событий и прямой смысл учения. исходя из буквального прочтения, изложенного в Танахе. Этому способствовало знакомство с обычаями Востока, что позволяло успешнее, чем западным авторам, реконструировать библейскую историю. Однако факт многозначного смысла писания зачастую ускользал. Нравственно-гомелитическое толкование преследовало прежде всего этические, проповеднические и догматические цели. Примером такого метода являются толкования святого Иоанна Златоуста 380-407 годы, архиепископа Херсонского Иннокентия, митрополита московского Филарета. Иудейская община Кумрана I-II века до Рождества Христова и I век по Рождестве Христовым впервые применила типологический или прообразовательный метод толкования. Библия содержит многозначные прообразы истории спасения, которые разбираются при толковании. Сам Господь прибегает к этому методу. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 14. Им пользовался и апостол Павел, ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь, означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Послание Галатам, глава 4, стихи с 22 по 25. Метод присутствует почти во всей святоотеческой письменности. И, наконец, в трудах Оригена, Блаженного Иеронима и ряда средневековых ученых получил свое начало историко-литературно-критический метод, или библейская критика. Этот метод достиг наибольших результатов за последние 300 лет. Метод включает в себя текстуальную критику, которая реконструирует изначальный текст. Библейская критика предполагает и критику литературную. Она с необходимостью должна учитывать особенности литературных жанров Танаха. Так, жанр мифа на аллегорическом языке Говорит о сакральной реальности и смысле, жанр тольдотта или генеалогий, лаконичен, строг и имеет целью преподать определенное учение, например, единство человеческого рода, бытие, глава 10. Важно понять, что на первый план выдвигается духовный смысл, а не историческая достоверность. Законы, торжественны и афористичны. религиозно-нравственные предписания, уголовный кодекс и тому подобное. Для поэтического эпоса «Песнь Деворы» книга «Судей» глава 5, книга «Брани Господних» книга «Чисел» глава 21 стих 14, книга «Праведного» Иисуса Навина, глава 10 стихи с 12 по 13. Характерны образность и гиперболы. В основе эпических повествований например, о патриархах, завоевании Ханаана и судьях, лежат реальные факты истории, но изложены они в форме сказания. Лица и события описаны живым языком. Фрагменты летописей, например, история похода Синахерима, написаны очевидцами и современниками событий и богаты достоверными историческими деталями. Но язык строг, хотя и не лишен драматизма. Пророческие проповеди, молитвы и гимны отличаются священным пафосом и торжественностью, свойственной богослужению. Действительно, речи пророков были частью богослужения. Культовые правила, книга «Исход», глава 34 стихи с 18 по 25, книга «Левит» и другие, как руководство для криликов и мирян, насыщены обрядовыми подробностями и написаны сухим языком. В особый жанр следует выделить псалмы, которые отличают искренний, молитвенный, исполненный веры и упования на Бога дух. Писания мудрецов подобны изречениям житейской мудрости Востока. Среди них выделяются притчи как афоризмы о жизни и веры, Мидраши, книга Тавита, призванные иллюстрировать то или иное религиозное учение. представляют назидательные размышления и сказания. И, наконец, апокалиптические писания, книга Даниила, главы 7 по 12, которые с помощью мистических символов, иносказаний, намеков и грандиозных картин борьбы добра и зла раскрывают тайны промысла Божия. При толковании той или иной части Библии важно определить ее жанр, поскольку каждый из них обладает своими изобразительными средствами – языком, приемами. Этому помогает изучение древневосточной культуры. К области литературной критики относится и библейская поэтика. После установления законов древней семиотической поэзии стало возможным выделение в Библии стихотворных разделов. Семиотическую поэзию – Характеризует нестрогий размер и отсутствие рифмы, однако отличает параллелизм. Строки или дублируют смысл, или противопоставляют. Например, «Глаз вопиющего в пустыне», «Приготовьте путь Господу», «Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему», «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Книга пророка Исаии, глава 40, стихи с 3 по 4. Следующей составляющей метода является историческая критика, при которой учитываются данные библейской археологии. Намного открывает глаза и сравнительное изучение религий. И наконец, составляющая метода библейской критики является внутренняя или высшая критика, которая имеет свои задачи. Установление авторства и времени возникновения святых книг, а также их смысловую эксгезу. С одной стороны, она является чистой наукой, а с другой, если она хочет оставаться христианской, должна хранить верность своей основной цели – донести до людей, что и каким образом возвещает нам Слово Божие. Известный русский богослов, протеерей Сергий Булгаков Писал. «Церковь не только не преграждает пути изучения Слова Божия всеми доступными способами, в частности, современными средствами научной критики, но не предрешает наперед выводов этой критики. Православному сознанию нет оснований бояться библейской критики или смущаться перед ней, потому что через нее лишь конкретнее становятся достижимы пути Божии». и действия Духа Божия. Выше говорилось, что более всего одухотворяла Танах учение о грядущем Мессии и вера в его вечное царство. Из всех важнейших характерных черт Танаха это, пожалуй, самое главное. Господь говорит «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне».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 Пауль Тейн в своей книге «Царь иудейский» пишет о том, что в порядке еженедельных чтений пророков в синагоге никогда не читается 53 третья глава пророка Исаии. Одно чтение заканчивается Исаией, глава 52, стих 12, а другое начинается с Исаии, глава 54. Что же пропускается в синагоге? Прочтем пропущенный текст. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы, Приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истюзуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего — претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдывает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу. за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Книга пророка Исаии, глава 52, стихи с 13 по 53. Если это не о Христе, то зачем пропускать священный текст? В книге Фреда Мелдау «Мессия в Ветхом и Новом Заветах» представлены пророчества Танаха. Тому, кто мог бы указать любое историческое лицо среди живых и мертвых, кроме Христа, на котором исполнилось хотя бы половина этих пророчеств, издательство обещало выплатить тысячу долларов. Премию так никто и не востребовал. Книга Питера Стоунера показывает. что по законам вероятности случайное исполнение пророчеств о мессии абсолютно исключено. Даже исполнение восьми пророчеств составляет один шанс из ста тысяч триллионов. Возможны два объяснения: или пророчества даны богом, или пророки сочинили их сами. Тогда вероятность их исполнения в расчете взято только сорок восемь пророчеств в каком-то одном человеке. составляет одну десятую в семнадцатой степени, но они все исполнились в Иисусе Христе. Кэнон Лидден отмечает, что в Ветхом Завете присутствуют 332 четких пророчества, исполнившихся в Иисусе Христе, буквально. Вот некоторые из них. Еще в раю было сказано падшим прародителям, И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава 3, стих 15. То есть Спаситель родится от жены без мужа. После потопа Господь решил произвести от верного ему Авраама народ. от которого должен произойти Христос. Бог за две тысячи лет до Рождества Христова открыл Аврааму, что «в семени благословятся все народы земли». Бытие, глава 22, стих 18. У внука Авраама, патриарха Иакова, родилось двенадцать сыновей, и Авраам, умирая за тысячу семьсот слишком лет до Рождества Христова, предсказал, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отшресал его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. Моисей за более чем 1500 лет до Рождества Христова перед своей кончиной предрек еврейскому народу, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих. «Как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте!» То есть не простого пророка, но как Моисей, великого законодателя, ходатая и основателя завета. Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи из 31 по 35. Давиду из колена Иудина было склятво предсказано Богом, и через пророка Нафана... «Предвозвещено, что его престол будет существовать вовеки. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Вторая книга Царств, глава 7, стих 16. «Однажды я поклялся святостью Моей солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно». и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Псалтырь, глава 88, стихи с 36 по 38. Святой Давид в 109 девятом псалме назвал вечного царя, потомка своего, своим Господом, и не только царем, но и первосвященником. «Сказал Господь Господу моему, Сиди, одесную меня, доколе да положу врагов твоих в подножие ног твоих. Псалтырь, глава 109 стих 1 А во втором псалме он назвал за тысячу лет до Рождества Христова, этого Царя-помазанника, Сыном Божиим, которому даны будут народы в наследие и пределы земли во владение. Возвещу определение, Господь сказал мне, Ты, сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Псалтырь, глава 2, стихи 7 по 8. Пророк Исаия по многочисленности и ясности пророчеств о Христе, названный Евангелистом за 700 с лишним лет до Рождества Христова, предсказала Господи.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 и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Книга пророка Исаии, глава 9, стихи 6 по 8. Пророк Михей, современник Исаии, предрек о месте, где родится обещанный великий царь, именно в Вифлееме, где родился и Давид, и что тот, который родится в Вифлееме во времени, имеет начало от вечности. Так говорит Бог устами пророка. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало, от дней вечных». Книга пророка Михей, глава 5, стих 2. Затем Иеремия и Иезекииль подтвердили, что ожидаемый царь произойдет от дома Давидова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль — будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Книга пророка Иеремии, глава 23, стихи с 5 по 6. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего, Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, «Буду их Богом, и раб мой, Давид, будет князем среди них. Я Господь сказал это». Книга пророка Езекииля, глава 34, стихи с 23 по 24. Пророки Даниил и Агей предсказали время явления на земле обещанного Мессии. Пророк Даниил за 538 лет до Рождества Христова предсказал, что по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец Его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Книга пророка Даниила. Глава 9 стих 26. Когда иудеи скорбели о несравнимости нового храма с разрушенным, пророк Агей в 520 году до Рождества Христова изрек: Еще раз, и это будет скоро, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою. Слава всего последнего храма будет больше. нежели прежнего. Книга пророка Агея, глава 2, стихи 6 по 9. Второй Иерусалимский храм разрушен римлянами в 37 году по смерти и воскресении Иисуса Христа. Следовательно, Спаситель уже пришел. Приведем некоторые другие пророчества. И будет в тот день к корню Иессееву. который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Книга пророка Исаии, глава 11, стих 10. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Второзаконие, глава 18, стих 15. Я обрел Давида, раба моего, Святым елеем моим помазал его. Псалтырь, глава восемьдесят восьмая, стих двадцать первый. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, глава двадцать восьмая, стих шестнадцатый. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Книга пророка Исаии, глава тридцать вторая, стих 1 Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Книга пророка Исаии, глава 35, стих 4. «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 6. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, Тут тробы матери моей, называл имя мое. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 1. Вот, я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам. Книга пророка Исаии, глава 55, стих 4. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь,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 Книга пророка Даниила, глава 2, стих 44. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Книга пророка Михея, глава 4, стих 1. «Выслушай же Иисус, и Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные». Вот, я привожу раба моего, отрасль. Книга пророка Захарии, глава 3, стих 8. О времени прихода Христа. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. Книга «Чисел», глава 24, стих 17. Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Книга пророка Даниила, глава 9, стих 24. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Книга пророка Малахии, глава 3, стих 1. О божественности Христа говорят пророчества. «Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты сын мой, я ныне родил Тебя». Псалтырь, глава 2, стих 7. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Псалтырь, глава 2, стих 11. «Престол Твой Божий вовек, жезл правоты». Жезл царства твоего, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Псалтырь, глава 44, стихи 7 по 8. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалтырь, глава 44, стих 12. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Псалтырь, глава 71, стих 8. Я сказал: "Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. В ты основал землю и небеса дело твоих рук. Они погибнут, а ты пребудешь. И все они, как риза, обвечают, и, как одежду, ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и та твои не кончится. Псалтырь, глава 101, стихи с 25 по 28. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Псалтырь, глава 88, стихи 27-28. И скажут в тот день: Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей и есть Господь, На Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Книга пророка Исаии, глава 25, стих 9. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицем Его. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 10. Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть Его, Господь, оправдание наше. Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 6. О восприятии Богом человеческой природы. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стих 3. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный». и благословятся в нем все народы земли. Бытие, глава 18, стих 18. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие, глава 21, стих 12. и благословятся всеми семени Твоем все народы земли, за то, что Ты послушался гласа моего. Бытие, глава 22, стих 18. Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сии. Благословятся всеми семени Твоем все народы земные. Бытие, глава 26, стих 4. и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Бытие, глава 28, стих 14. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Вторая книга Царств, глава седьмая, стих четырнадцатый. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; цепи Ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Псалтырь, глава 17, стихи с 5 по 7. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа. Восхвалите Его, все семя Иакова прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля». Псалтырь, глава 21, стихи с 23 по 24. Навек утвержу семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой. Псалтырь, глава 88, стих 5. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется и ее. От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем. Псалтырь, глава сто тридцать первый, стих одиннадцатый. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. Книга пророка Исаии, глава 11, стих 1. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 5. «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную». и будет производить суд и правду на земле. Книга пророка Иеремии, глава 33, стих 15. О предтече Христа сообщают пророчества. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 3.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 Великого и Страшного. Книга пророка Малахии, глава 4, стих 5. О рождении и детстве Христа. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 22. О месте рождения.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 овладеет и погубит оставшиеся от города. Книга Чисел, глава 24, стих 17-19. О поклонении волхвов. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно. Всякий день благословлять его. Псалтырь, глава 71, стих и 15 И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Книга пророка Исаии, глава 60 стихи третий-шестой. О бегстве в Египет. «На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Книга пророка Осии, глава одиннадцатый, стих первый. Об избиении младенцев. «Так говорит Господь, Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться. О детях своих, ибо их нет. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. О назначении Христа. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его».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 «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, глава 59, стих 20. «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя, — Господь, оправдание наше». Книга пророка Иеремии, глава 33, стих 16. О Христе, священники по чину Мелхиседека. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Псалтырь, глава 109, стих 4. Об обращении язычников. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники. и покой его будет слава. Книга пророка Исаии, глава 11, стих 10. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мущение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Второзаконие, глава 32, стих 43. «Зато буду славить тебя Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему. Псалтырь, глава 17, стих 50 «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу». Псалтырь, глава 18, стих 5 «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена». Псалтырь, глава 116, стих 1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 1. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное». что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 23. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли.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 и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, «Ты мой народ», а он скажет, «Ты мой Бог». Книга пророка Осии, глава 2, стих 23. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, Которых призовет Господь. Книга пророка Иаиля, глава 2, стих 32. О служении Христа в Галилее. «В прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Книга пророка Исаии, глава 9 стихи с 1 по 2. О чудесах. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Книга пророка Исаии, глава 35, стихи с 5 по 6. «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 7. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем».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 И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Книга пророка Исаии, глава 2, стих 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Книга пророка Исаии, глава 61, стих 1. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим». и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Книга пророка Михея, глава 4, стих 2. Об очищении храма. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. Псалтырь, глава 68, стих 10. об отвержении евреями и язычниками. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Псалтырь, глава 2, стих 1. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня. Псалтырь, глава 21, стих 13. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет, и погибнет имя его Псалтырь глава 40 стих 6 Всякий день извращают слова мои все помышления их обо мне на зло Псалтырь глава 55 стих 6 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей Псалтырь глава 68 стих 9 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалтырь, глава 117, стихи 22-23. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите.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 и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 14. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною Есть изучение заповедей человеческих. Книга пророка Исаии, глава 29, стих 13. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Книга пророка Исаии, глава 65, стих 2. О преследованиях Христа. «Я же червь, а не человек». поношение у людей и презрение в народе. Псалтырь, глава двадцать первый, стих седьмой. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Псалтырь, глава тридцать стих седьмой, двенадцатый. Всякий день извращают слова мои. все помышления их обо мне назло. Псалтырь, глава пятьдесят пятая, стих шестой. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающую душу мою советуются между собою. Псалтырь, глава семьдесятая, стих десятый. Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Псалтырь, глава 108, стих 2. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен ради святого Израилева, который избрал тебя. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 7. о торжественном входе в Иерусалим. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалтырь, глава 8, стих 3. «О Господи, спаси же! О Господи, спаспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из Дома Господне!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 о предательстве собственным другом. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Псалтырь, глава сороковая, стих десятый. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты... который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Псалтырь, глава 54, стихи с 13-15. «Ему скажут, от чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 6. О предательстве за тридцать серебряников. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне тридцать серебряников». Книга пророка Захарии, глава одиннадцатая, стих 12. о смерти предателя. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Ты, Боже, не заведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалтырь, глава 54, стих 16-24 Да облечется проклятием как ризую, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Псалтырь, глава 108, стих 18. О покупке поля горшечника И сказал мне Господь: Брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня, И взял я тридцать серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Книга пророка Захарии, глава одиннадцатая, стих 13. О бегстве учеников. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваов, «порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 7. О ложном обвинении Христа. «Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». Псалтырь, глава 26, стих 12. Востали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня». Псалтырь, глава 34, стих 11. «Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком уживым». Псалтырь, глава 108, стих 2. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Псалтырь, глава 2 стихи с первого по второй. О молчании Христа на суде. А я, как глухой, не слышу и как немой, который не открывает уст своих. Псалтырь, глава тридцать седьмая, стих четырнадцатый. О насмешках над Христом. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами. кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Псалтырь, глава 21 стихи с восьмого по девятый, семнадцатый. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами, Псалтырь, глава 108, стих 25. Об издевательствах, избиениях, плевках, бичеваниях. А когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. Псалтырь, глава 34, стих 15. Я предал хребет мой беющим, и ланиты моей поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. О распятии Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяла посреди внутренности моей. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Псалтырь, глава 21, стихи 15-18. Об уксусе и желче вместо питья. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Псалтырь, глава 68, стих 22. О молитве за врагов. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Псалтырь, глава 108, стих 4. О восклицаниях на кресте. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Псалтырь, глава 21, стих 2. Твою руку предаю дух мой. Псалтырь, глава 30, стих 6 О смерти Христа во цвете лет. Сократил дни юности Его и покрыл его стыдом. Псалтырь, глава 88, стих 46. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Псалтырь, глава 101, стих 25. О сотрясении природы при смерти Мессии. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Книга пророка Амоса, глава 5, стих 20. И станут ноги его в тот день... на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою длиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. Книга пророка Захарии, глава 14 стихи, 4-6. О жребии, об одежде Спасителя. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Псалтырь, глава 21, стих 19. О том, что кости Христа не сокрушатся. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Псалтырь, глава 33, стих 21. о теле пронзенном. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Псалтырь, глава 21, стих 17. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем.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 Псалтырь, глава тридцать 39, стихи 7 по 9. О воскресении Иисуса Христа Всегда видел я пред Собою Господа, и Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему. Увидеть тление. Псалтырь, глава 15, стихи с 8 по 10. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Псалтырь, глава 29, стих 4. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Псалтырь, глава сороковая, стих одиннадцатый. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Псалтырь, глава сто стих 17. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем его. Книга пророка Осии, глава 6 стих 2. О вознесении Христа. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Псалтырь, глава 23, стих 7. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противившихся могли обитать у Господа Бога». Псалтырь, глава 67, стих 19. Сказал Господь Господу моему: Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Псалтырь, глава 109, стих 1. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Псалтырь, глава 117, стих 19. Однако, несмотря на все пророчества, тайна Бога человечества осталась сокрытой. Надо отметить, что даже сами пророки до конца не осознавали истинный смысл своих пророчеств. Говоря о событиях ветхозаветных, пророки прообразовали события новозаветные, но открылось это во всей полноте, лишь с пришествием Христа. Они видели и разумели в пределах своих ветхозаветных горизонтов. и в позитивно-историческом, и в религиозно-мистическом смысле. И когда Дух Божий окрылял их и уносил на грань, положенную завету Ветхому, когда они по отеческому выражению становились как бы уже евангелистами, то и тогда они видели нечто чрезвычайное для них лишь зерцалом в гадании. И, пытаясь сказать несказанное, все же мыслили, и говорили в понятиях и образах своего времени, и были совершенно понятны своим современникам. Новозаветный смысл речей пророков для них самих был элементом сверхсознательным, усматриваемым нами лишь с нашего, посюстороннего новозаветного берега, тогда как прямой и конкретно исторический смысл пророческих слов ясный для сознания самих пророков и их слушателей и читателей наоборот часто для нас теперь остается темной неразъясненной археологией карташов ветхозаветная библейская критика мессия мыслился земным царем явление христа и богоявления мыслились как два различных события в новом завете Явление помазанника и явление Бога открылось как одно событие. Даже противники христианской веры признают, что пророчества об Иисусе Христе написаны до Рождества Христова. И христианами, и иудеями пророчества одинаково относятся ко Христу. За исключением только тех, которые говорят о времени пришествия Христа или по которым должно заключить что Мессия уже пришел. Более того, сами иудеи ожидали Мессию Царя особенно сильно именно около времен жизни Иисуса Христа. Так в первой Маковейской книге записано, что иудеи за 144 года до Рождества Христова поставили у себя правителем и архиереем Симона и согласились, чтобы Симон был у них начальником и первосвященником навек, доколе восстанет пророк верный. Первая книга Маковеев, глава 14, стих 41. Более того, не только из Нового Завета, но и из свидетельств иудейских и языческих писателей видно, что это ожидание усилилось в дни Иисуса Христа. Иосиф Флавий говорит, что в то время являлись многие, выдававшие себя на основании пророчеств за Мессию. Если это ожидание следствия народной гордости, фантазии и мечтаний евреев, то трудно представить, чтобы столь малый народ, находившийся под властью сильнейших народов, мог мечтать без причины о всемирном владычестве. Кроме того, пророки обличали царей и народ, и не думали потакать страстям народа. Наконец, ожидания евреями великого царя были не абстрактны, но очень конкретны. Были известны род Христа, время его явления, место рождения и многое другое. Более сильных и конкретных пророчеств о всемирном царе не было и нет у других. значительно более сильных народов. Конфуций предсказал, что с Запада придет святой, и спустя 65 лет по Рождестве Христовом китайский император отправил послов в Палестину узнать, явился ли миру великий посланник неба. Римляне отнесли еврейские пророчества о Мессии к своим императорам Веспасиану и Титу. только потому, что они были в Иудее и подавили бунт иудеев. Например, Тацит говорит о Веспасиане и Тите. Многие верили древним свидетельствам жрецов, что в это самое время Восток приобретет новые силы и что имеющие прийти из Иудеи сделаются властителями мира. То же повторяет, описывая жизнь императора Веспасиана и историк Светоний. На всем Востоке распространено древнее и постоянное мнение, будто бы предопределено, что в это время, то есть около времени разрушения Иерусалима, имеющие прийти из Иудеи сделаются властителями мира. Таким образом, римские историки называют ожидания всемирного царя с Востока древним и постоянным, и свидетельствуют, что царь должен прийти из Иудеи, и именно во время и явления Иисуса Христа. За идолопоклонство евреи были наказаны пленом продолжительностью в 70 лет. После Вавилонского плена евреи уже не поклонялись идолам. После разрушения второго храма прошло более 1800 лет, Но конец плена и рассеяние даже не предсказан, а на месте храма более 1200 лет стоит исламская мечеть. После явления Иисуса Христа пророчества прекратились. Иудеи не канонизировали ни одной книги в тонах. Раввины назначили время пришествия Мессии, но всегда ошибались. Итак, во-первых, Пророчества о Христе были задолго до Рождества Христова. Во-вторых, источником их может быть только Танах, а не мечтания иудеев. И, в-третьих, исполнение их на Иисусе Христе не может быть случайным. Теперь рассмотрим самое загадочное и удивительное пророчество пророка Исаии. Дева в очреве приимет. и родит сына, и нарекут имя ему, Эммануил. Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. Это пророчество прозвучало около 734 года, когда Ефремо-сирийские войска шли на Иерусалим. Царь Ахаз, готовясь к бою с более сильным противником, обходил оборонительные сооружения, когда встретил пророка Исаию.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 Земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Книга пророка Исаии, глава 7, стихи с 14 по 16. Пророк предупредил об ассирийской угрозе и о грядущих испытаниях Иерусалима. Это пророчество имеет двоякий смысл: буквальный. За срок зачатия и возрастания дитя Враги Иерусалима будут сокрушены и преобразовательный, связанный с особым мессианским предназначением рода Давида. Сам Бог посетит свой народ. Иммануил, значит, с нами Бог. Нас интересует именно второй преобразовательный смысл о рождении Христа от девы. В Септуагинте читаем. Дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Эммануил. Книга пророка Исаии, глава 7 стих 14. Греческое слово «парфенос» – девственница. Перевод еврейского – «альма», то есть родит Иммануила именно дева. Так думали многие толкователи и переводчики-септуагинты. Однако, если следовать переводам Акилы, Симаха и Феодотиона, слово «альма» означает «молодуха». В то же время в иврите есть слово «бетула» — «девственница». Самые древние тексты книги Исаии обнаружены в первой кумранской пещере, в Аде-Кумран. Свиток содержит полную версию книги Исаии и не совпадает полностью с С массарецкой версией. Однако в ней мы читаем именно альма. Как же понимать значение этого слова? Профессор Карташов замечает: глаз евангелистов, читавших Библию, уже обычно по-гречески, вонзился в слово парфенос и возвестил нам, что этот смелый неточный перевод не случайен, провиденциален и преобразователен. Протеерей Александр Мень отмечает. Однако следует отметить, что мысль о рождении Мессии от Девы не вошла в сознание ветхозаветного человека. В народных представлениях о Мессии во времена Христа сверхъестественному рождению помазанника не было места. А вот как объясняет это место профессор Лопухин. Дева по-еврейски Альма. Член, стоящий перед Альма, показывают, что Пророк разумеет одну, всем известную Деву, Деву-единственную в своем роде. Не ясно ли из этого, что под Девою следует разуметь Пресвятую Деву-Богородицу? В этом понимании утверждает нас и самый смысл речи Пророка, и древнейшие переводы Библии, а также толкование отцов и учителей Церкви. Собственно, еврейское слово «альма» само по себе здесь не имеет решающего значения, так как самое производство этого слова не установлено. Одни переводят этот термин выражением «сокровенное», то есть «дева, сокрытая от взоров мужчин», производя его от глагола «алам», который, однако, Имеет действительное значение: здесь совсем неподходящее. Другие видят в слове альма обозначение подрастающей девицы, производя это название от другого корня Алам, что значит подрастать, крепнуть физически. Причем в доказательство правильности своего перевода ссылаются на употребление слова альма в других местах Библии. Бытие, глава 24, стих 43, исход, глава 2 стих 8, Псалтырь, глава 67, стих 26 и другие. Ввиду неясности происхождения и филологического значения слова альма приобретает особый вес свидетельства древнейших переводов Библии Септуагинта и «пешиту». В первом слово Альма передается выражением. парфенос, которое в септуагинте означает «деву», в самом строгом смысле этого слова. Во втором поставлено то же слово, которое всегда обозначает «деву». Затем в Новом Завете евангелист Матфей, повествуя о непорочном девственном зачатии Мессии, говорит, что это совершилось в исполнении настоящего пророчества Исаии. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 25. Очевидно, что евангелист в этом случае передает общее мнение своих современников, иудеев, относительно спорного места. Ученый Бадхам приводит множество мест из раввинских писаний и несколько намеков из Филона, которые свидетельствуют, что чудесное рождение Мессии ожидалось и иудеями. Толкователи христианские, долгое время даже протестанты, также признавали единодушно, что Исаия здесь говорит о Деве, Матери Мессии. Только в XVIII столетии протестантские эксгеты начали силу доказывать, что в нашем месте нет никаких указаний на девственное зачатие Мессии и преснодевство его матери. Но их доказательства – не имеют достаточных обоснований. Самый контекст речи у пророка свидетельствует о том, что «альма» должно означать непорочную деву, которая сохранила свое девство и после зачатия ею сына. Как особо чудесное, убедительное и утешительное знамение только и могло явиться событие зачатия девою сына. Раз царь Вызываем был пророком к тому, чтобы испросить себе в качестве знамения какого угодно чуда, то знамение, какое дает сам Бог, могло быть только величайшим чудом. Отсюда следует, что пророк, говоря о рождении Мессии и Девою, мог иметь в виду только действительное девственное, превышающее законы природы, зачатие, и указывать на девство и преснодевство его матери. И слова пророка, точнее с еврейского, должны быть переведены так: вот дева есть беременна. Пророк видит в своем пророческом созерцании деву беременной и все-таки называет ее девою. В еврейском языке слово Эммануил значит с нами Бог. Это имя не собственное имя Мессии. Одни понимают его как указывающее на божественную помощь, какую получат евреи в той опасности, какая им угрожала со стороны двух союзных царей. По мнению других, это имя указывает на свойство того лица, кому оно дается, и означает «вочеловечившегося». Лучше соединять оба значения слова, толкование этого имени, как делает святой Иоанн Златоуст. Что касается первого значения этого слова, то все толкователи согласно признают правильность такого значения. Но относительно второго толкования, издревле принятого христианской церковью, рационалистические эксгеты большей частью высказывают свое недоверие к нему. Здесь оставлена тонкая продолжительная цитата в силу важности обсуждаемого вопроса. И все-таки надо отметить сравниваемые библейские события. Если в «Бутии» глава 24 стих 43 действительно «Альма» переведено как «Парфенос» и «Девица, которая выйдет почерпать, и которая я скажу», «Дай мне испить немного из кувшина твоего». То в Исходе, глава 2, стих 8, Псалтырь, глава 67, стих 26, перевод «Альма» иной. «Девица пошла и призвала мать младенца». Исход, глава 2, стих 8. В Средине девы с тимпанами, Псалтырь, глава 67, стих 26, мы видим – что это уже перевод слова «дева», не со слова «парфенос». Перевод слов, производных от «альма» на греческий, дается словами «эльфуса неомивон». Однако обратим внимание, что из контекста «бытие» глава 24 стих 43 важно, чтобы Ревекка была именно девственницей, в то время как в исходе глава 2 стих 8 и в псалтыри глава 67, стих 26, это не имеет принципиального значения, и поэтому могли быть использованы другие слова, что мы и наблюдаем. На русский язык благозвучнее перевести именно словами «девицы», «девы». Вот несколько аргументов оппонентов. Первое. Еще древние иудеи, а за ними многие эксгеты, полагали, что Исаия под Эммануилом разумел имевшего родиться у Ахаза сына, Изякию. Странность такого предположения очевидна. Жена Аша не могла быть названа девою, и, кроме того, по всему вероятию, Изякия в то время уже существовал на свете. Второе. Некоторые эксгеты думают, что Исаия – имел в виду здесь своего собственного сына, которого хотел назвать Эммануилом. Но мы знаем, что Исаия в то время уже был женат и потому не мог жениться на какой-то деве. Припомнить надобно и то, что свою жену Исаия называет в восьмой главе пророчицей. И в каком, наконец, смысле Исаия мог бы в восьмой главе называть Палестину страною, принадлежащую и его сыну. И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей. Эммануил. Книга пророка Исаии, глава восьмая, стих 8. Третье. Полагают, что Эммануил имя собирательное, которым Исаия указывал на новое, имевшее народиться поколение иудейского народа. Но так как в таком случае под Девою следовало бы разуметь дом Давидов, как утверждают Ииксгеты, который должен дать из себя новую, лучшую генерацию. А между тем этот дом был далеко в то время не способен к такой миссии. то и все это толкование падает само собою. Четвертое. Дахм видит здесь пророчество о том, что иудейские женщины после освобождения Иудеи от нашествия союзных царей будут называть своих сыновей Эммануилами в честь спасшего Иудею Бога. Но Исаия сам не придавал особого значения той опасности, какая угрожала в то время иудеи со стороны двух союзных царей. Кроме того, пророк должен был в предполагаемом случае употребить здесь выражение «женщина», а не «альма». Пятое. Профессор Якимов видит в Эммануиле, а равно и в Деве, современников пророка Исаии, которые таинственно предсказывали, собою на будущего Мессию и его Пречистую Матерь. Не давая о них никаких других сведений, пророк, по мнению Якимова, поступает подобно Моисею, давшему прообраз Христа в лице Мельхицидека. Но основания, какие приводит Якимов в пользу своего мнения, очень шатки. Если он указывает на то, что в восьмой главе, восьмой стих, Исаия обращается к Эммануилу как к живому лицу, как бы видя его перед собою, то это объясняется свойственной вообще пророкам живостью изображения, самых отдаленных от них по времени событий. Что касается 15 и 16 стиха 7 главы, где Иммануил изображается будто бы уже родившимся и подрастающим ребенком, то эти стихи могут быть истолкованы в другом смысле. Лапухин приводит следующие соображения, подтверждающие мессианский смысл пророчества. Первое. В восьмой главе восьмого стиха земля иудейская названа землею Эммануила. Не ясно ли отсюда, что пророк имел в виду обозначить словом «Эммануил» будущего мессию? Притом отсюда можно выводить мысль, что этот мессия будет иметь божественное достоинство, будет воплотившимся Богом. В самом деле, во многих других местах истинным царем и владыкою земли иудейской у Исаии называется сам Бог. Следовательно, Бог и Эммануил для Исаии понятия равнозначные. Второе. В девятой главе с первого по седьмой стихи, имеющий родиться, конечно, из дома Давидова, младенец является уже предметом, не возбуждающим никаких сомнений и не вызывающим ни на какие особенные разъяснения. Отсюда следует, что слушатели пророка знали о его достоинстве достаточно, а равно и о его рождении. Но откуда бы они могли узнать это, если бы не о нем шла речь у пророка, когда он предсказывал дому Давида о рождении Эммануила? Можно прибавить к этому, что все удивительные имена этого младенца, упоминаемые в девятой главе, удобно резюмируются в одном имени – Эммануил. Третье. Пророк Михей. пророчествующий о рождении Мессии, имеет в виду, по всей вероятности, пророчество Исаии в седьмой главе 14 стих и в 9 главе 5-6 стихи. А у него Мессия изображается существующим от вечности (первый стих и, следовательно, воплотившимся Богом. Четвертое. Евангелист Матфей Относит это пророчество об Иммануиле к зачатию Христа от пренепорочной Девы Марии. Евангелие от Матфея, глава 1 стихи, с 22 по 23. Евангелист не применяет только слова Исаии к этому событию, не сравнивает только пророчество Исаии с историей рождения Мессии, а ясно свидетельствует, что в зачатии Иисуса Христа – от пренепорочной Девы исполнилось пророчество Исаии, и что, следовательно, Исаия под Эммануилом подразумевает истинного Бога, имевшего явиться на земле во плоти человека. Но каким образом это рождение Мессии, Бога-человека, могло быть знаменем для времени пророка Исаии? Во-первых, пророк, предсказывая о высшем благодеянии, воплощении Сына Божия для спасения людей. Этим самым хотел сказать, что иудеи и дом Давида тем более могут надеяться на гораздо меньшее благодеяние, избавление от двух союзных царей. Во-вторых, рождение Мессии из рода Давида необходимо предполагало собою, что замыслы этих двух царей о низвержении и уничтожении династии Давида не осуществляться. Патриарх Иаков ясно предсказал, что до рождения Мессии Скипетр от дома Иудина и следовательно от рода Давида отнят не будет. Хотелось бы привести последний собственный аргумент. Септуагинта. Перевод не с кумранских текстов и тем более не с ПРОТОМА Саредского корпуса, а с ПРОТО Септуагинтного. который не сохранился? Спрашивается. Первое. Где гарантия, что в протосептуагентном тексте не стояло слово «бетула», учитывая строгость перевода семьюдесятью толковниками? Второе. Где гарантия, что до Христа это слово не исказили, учитывая непостижимость контекста? В творениях святого Иустина как и у святого Иринея Леонского, мы встречаем одно из самых ранних свидетельств почитания Девы Марии. Он тоже пользуется образом Марии, как новой Евы, которым впоследствии пользовались многие богословы. Его интересовали и текстологические проблемы. В частности, он обсуждает греческий перевод текста пророка Исаии. «Все девы...» «Во чреве приимет». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. Противник Иустина, Трифон, оспаривал правильность греческого перевода, утверждая, что еврейское слово «альма» означает просто «молодая женщина». Иустин указывает на примеры, где это слово означает именно «дева». И защищает правильность перевода семидесяти толковников, септуагинта, использованного в евангельском рассказе о Рождестве Христовом, в котором слово «альма» передано как «дева». А теперь перейдем к повествованию о самой «деве» и ко второй части книги, уже говорящей об объективном спасении человека от смерти. Часть вторая. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И сына. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Первое послание Тимофея, глава 3, стих 16. Глава 10. Богородица. Честнейшую Херувим. и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова сущую Богородицу, Тя Величаем. Дева родила Бога. В этих трех словах две непостижимые тайны. Как Дева может родить? Как возможно родить Бога? Божью Матерь мы называем Честнейшую херувим. и славнейший без сравнения Серафим, то есть превосходящий всякое творение. Божья Матерь единственный человек, который воскрес из мертвых в том окончательном смысле воскресения Христова. Енох и Илия были взяты на небо, им еще предстоит умереть в последние времена. Те, кого воскрешал Христос Хотя и прожили продолжительную жизнь на земле, умерли. Божья Матерь не умрет никогда. Она воскресла телесно. В ней исполнение всех человеческих надежд, осуществление основной религиозной задачи. Попробуем приблизиться к тайне Богородицы. В священном Писании о Матери Божией сказано крайне мало. Даже ее родословие. Вопрос неразрешенный. Евангелисты Матфей и Лука свидетельствуют о том, что Христос был зачат безмужно. Евангелие от Матфея, глава 1 стихи с 18 по 25. Евангелие от Луки, глава 1 стихи, с 26 по 38. Однако по закону его отцом был Иосиф. Согласно иудейскому брачному праву, дитя обручницы, считалось законным потомством того, кому была обручена мать. Об этом свидетельствуют два родословия Евангелие от Матфея, глава 1 стихи с 1 по 17 и от Луки, глава 3 стихи с 23 по 38, которые существенно расходятся. Эти расхождения так и не получили объяснения, но они и не представляли никакой трудности для первых христиан. церковная традиция легко приняла оба родословия в канон Священного Писания. Нельзя видеть в одном Евангелии родословие Иосифа, а в другом – родословие Марии. Оба родословия – это родословие Иосифа. По закону, род Христа был род Иосифов. Иосиф был Давидов. Некоторые считают, что к роду Давидову Принадлежала и Матерь Божия. Это мнение основано на обычае, что благочестивый иудей должен был брать себе жену из своего же рода. Значит, обручница Иосифа должна была принадлежать к роду Давида. Однако Мария была родственницей Елизаветы. Вот и Елизавета родственница твоя. Евангелие от Луки, глава 1, стих 36. Елизавета принадлежала к роду Ааронову, жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Евангелие от Луки, глава 1, стих 5. То есть Елизавета происходила из колена Левина. Значит, и Мария происходила из этого же колена, а не из Иудова, как Давид. Таким образом, происхождение Пресвятой Девы остается под вопросом. Вполне возможно, что родственные корни есть в обоих коленах. О рождении и детстве Пресвятой Девы мы узнаем из Апокрифа. Апокрифы – с греческого «тайный сокровенной произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные в библейский канон. Апокрифы – не во всем сборнике ересей и небылиц. Иногда В них заключено предание, которое вполне соответствует церковной традиции, и апокрифами их считают лишь потому, что об истинности написанного нельзя сказать наверняка или не все в апокрифе истинно. Итак, в прото Иакова читаем. «В двенадцати коленах Израиля был некто Иаким, очень богатый человек». Который приносил двойные дары Богу, говоря: Пусть будет от богатства моего всему народу, а мне в отпущение и умилостивление Господу. Наступил великий день Господень, когда сыны Израиля приносили свои дары, и выступил против него Иакима, Рувим, сказав: Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомства Израилю. и огорчился очень и Аким, А жена его, Анна, плакала плачем и рыданием рыдала, говоря, «Оплачу я свое вдовство, оплачу мою бездетность». Но вот настал великий день Господень, и сказала ей Юдивь, служанка ее, «До каких пор будешь ты терзать душу свою?» «Господь закрыл твою лоно, чтобы у тебя не было потомства в Израиле. И огорчилась очень Анна, но сняла свои одежды, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу, говоря, «Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сару, и дал ей сына Исаака. Подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря, «Неподобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи!» И тогда предстал при ней ангел Господний и сказал, «Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь». и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. И Анна сказала, «Жив Господь Бог мой, если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить ему всю свою жизнь». И пришли вестника два и сказали ей, «Муж твой, Иаким идет со своими стадами, ибо ангел явился к нему и возвестил, «Иаким, Иаким, Бог вынял молитве твоей, иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет в чреве своем». Евангелия Иакова. Как в апокрифе, так и в священном писании нет и намека на отличие от естества зачатия святой Анной. Однако, Это не помешало католической церкви в 1854 году принять догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Римско-католическая церковь признает естественный образ зачатия праведными родителями – Иоакимом и Анной, то есть, что зачатие это не было безмужним, как зачатие Иисуса Христа. Но по католическому учению Дева Мария – уже в самом зачатии была освобождена от причастности к первородному греху в силу будущих заслуг Иисуса Христа. Подобное мнение высказывалось и тысячу лет тому назад, но его опровергали западные богословы, такие как Ансельм Кентерберийский, Бернард Клервозский, Фома Аквинат, а также Доминиканский орден. В защиту этого учения стали высказываться францисканец Дунс Скот и Орден Иезуитов. В результате, 8 декабря 1854 года, Папа Пий IX предписал это учение в качестве догмата. Не только потому, что Церковь никогда не знала такого догмата, но и по существу утверждаемого в доктрине католицизма мы не можем согласиться с этим. Действительно, из римско-католического учения о непорочном зачатии Девы Марии вытекает, что спасение можно было получить иным путем, еще до Христа. Кроме того, если от первородного греха можно таким механическим или магическим путем спасти одного человека, то почему нельзя и всех остальных? В подтверждение учения о непорочном зачатии Католики ссылаются на пророчество о том, что семя жены сотрет главу змеи. Бытие, глава 3, стих 15. Но очевидно, что в этих словах нет указания на непорочное зачатие. Второй аргумент видят в словах ангельского приветствия: Радуйся, благодатная. Евангелие от Луки, глава 1, стих 28. На латинском языке. «Гратия плена» означает полное благодати». Однако сам архангел объясняет значение слова «благодатное». «Ты обрела благодать у Бога» Евангелие от Луки, глава 1, стих 30. То есть благодать не дана механически, а обретена в результате благочестивой жизни. Католическое учение не возвышает Богородицу, как, видимо, думают католики, а, напротив, унижает ее, объясняя ее святость не подвигом благочестия, а сверхъестественным вмешательством Бога в человеческую свободу. Третий аргумент видят в празднике зачатия Девы Марии, праведной Анной, 9 декабря. Но церковь празднует и зачатие Иоанна Претечи, праведной Елизаветой. Да и празднование связано не со сверхъестественностью события, а с началом бытия личности, послужившей делу спасения. Далее апокриф повествует. Анна в девятый месяц родила, и по прошествии дней Анна поправилась и дала грудь ребенку, и назвала ее Мария. И за дня в день крепло дитя. и когда ей исполнилось шесть месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли она стоять. И она, пройдя семь шагов, вернулась к матери. Мать взяла ее на руки и сказала, «Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по этой земле, пока я не введу тебя в храм Господний». И устроили особое место в спальне дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое. И призвала Анна непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за нею. Когда исполнился девочке год, Иаким устроил большой пир и созвал жрецов, книжников и старейшин, и весь народ израильский, и принес свою дочь жрецам, и те благословили ее, сказав, Бог «Отцов наших, благослови это дитя и дай имя славное во всех родах!» И сказал народ, «Да будет так!» И затем поднес ее к первосвященникам, и они благословили ее, сказав, «Бог Всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и неприходящее благословение!» Шли месяцы за месяцами, И исполнилось ребенку два года. И сказал Иаким, отведем ее во храм, Господень, чтобы исполнить обед обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар ему неугоден. И сказала Анна, дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал Иаким, дождемся». И вот исполнилось ребенку три года, и сказал Иаким: Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму Господню, и жрец принял ее и поцеловав дал благословение. сказав господь возвеличит имя твое во всех родах ибо через тебя явит господь в последние дни сынам израиля искупление и посадил ее на третьей ступени у жертвенника и сошла на нее благодать господня и она прыгала от радости и полюбил ее весь народ израиля и ушли ее родители удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из руки ангела. Когда же ей исполнилось двенадцать лет, стали советоваться жрецы, говоря, «Вот исполнилось Марии двенадцать лет в храме Божием. Что будем делать с нею, чтобы она каким-либо образом не осквернила святынь. И сказали первосвященнику, «Ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем». И первосвященник, надев додикадон, додикадон — специальное одеяние первосвященника, украшенное по подолу позвонками. Исход, глава 28, стих 33. вошел в святая святых и возносил молитву о ней. И вот явился ангел Господень и сказал, «Захария, Захария, пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и кому Господь явит знамение, тому она станет женою, сохраняя девичество». И пошли вестники по округе Иудейской. и труба Господня возгласила, и все стали сходиться. Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались. Собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. Он же, собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. Помолившись, он взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не было на них. Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. И сказал жрец Иосифу, «Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти Деву Господа». Но Иосиф возражал, говоря, «У меня есть сыновья, и я стар, а она молода, не хочу быть посмешищем у сынов Израиля». И сказал жрец Иосифу, побойся Бога, вспомни, как наказал Бог Датана, Аберона и Корея, как земля разверзлась, и они были поглощены за ослушание. Испугавшись, Иосиф взял Марию, чтобы блюсти ее. И сказал Иосиф Марии, я взял тебя из храма Господня, и теперь ты останешься в моем доме, я же ухожу для плотничьих работ. а потом вернусь к тебе, когда Господу будет угодно. Бог да сохранит тебя». Протеевангелие Иакова На иконе Благовещения Пресвятая Дева часто изображается с веретеном. Об этом мы также находим сведения в Апокрифе. Тогда было совещание у жрецов, которые сказали – «Сделаем завесу для храма Господня!» И сказал первосвященник, «Соберите чистых дев из рода Давида». И пошли слуги, и искали, и нашли семь дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели ее. И ввели девиц в храм Господний. И сказал первосвященник, «Бросьте жребий, кому прясть? Золото и аммиант, и лен и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур». И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец. И, взяв их, она вернулась в свой дом. В это время Захария был немым, заменял его Самуил. пока не стал Захария снова говорить. А Мария, взяв багрянец, стала прясть. Взяв кувшин, пошла за водой и услышала. — Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. Испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, Стала прясть его. И тогда предстал пред нею ангел Господний и сказал: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и зачнешь по слову Его. Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: Неужели я зачну от Бога живого и рожу, как любая женщина рожает? И сказал ангел, «Не так, Мария, но сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рожденная тобою, святое, наречется сыном Всевышнего. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой». И сказала Мария, «Я раба Господа, да будет мне по слову твоему». И окончила она прясть багряницы пурпур, И отнесла первосвященнику. Первосвященник благословил ее и сказал: Бог возвеличил имя Твое, и ты будешь благословенна во всех народах на земле. Обрадовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елисавете. По другому преданию, благовещение совершилось, когда Мария читала. Все дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему – Эммануил. Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. И желала быть служанкой у этой благословенной девы. Евангелие так описывает это событие. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве.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 связанных с нашим спасением. День спасение нашего главизна, еже от века таинства явления, Сын Божий, Сын Девы, бывает и, Гавриил, благодать благовествует, тем же и мы с ним, Богородицы возопеем. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Тропарь праздника Благовещения К этому событию мы еще вернемся, А сейчас обратимся к житию Пресвятой Девы, после Благовещения. Евангелие крайне мало сообщает о Богородице. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 21. Далее читаем о самом Рождестве Христа. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирийю. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи. из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7. По ветхозаветному закону, данному пророку Моисею, всякий первенец мужского пола на сороковой день от рождения должен был быть посвящен Богу. Во исполнение этого закона Пресвятая Богородица принесла в Иерусалимский храм сорокодневного богобладенца. со смиренной жертвой в виде двух горлиц. Святой Евангелист Лука пишет, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром».